«Трудно сейчас жить честным людям», — пожаловался Раневской один видный товарищ. «Ну а вам-то что?» — спросила актриса. «Нельзя играть Толстого, когда актер П. играет Федю Протасова. Это все равно, что если б я играла Маргариту Готье только потому, что я кашляю». вы знаете что такое сниматься в кино представьте что вы моетесь в бане а туда приводят экскурсию есть люди в которых живет бог есть люди в которых живет дьявол а есть люди в которых живут только глисты мне всегда было непонятно люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь, своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. Восьмое марта — мое личное бедствие. С каждой открыткой в цветах и бантик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 В ответ на свою статью к юбилею Раневской Ия Савина получила от нее телеграмму. «Благодарю за блистательный некролог». «Что-то давно не говорят, что я, блять теряю популярность». Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным, — говорила Раневская. Кто-то из актеров звонит Фаине Георгиевне, чтобы справиться о здоровье. «Дорогой мой! — жалуется она. — Такой кошмар! Голова болит!»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 Как-то на Южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала «МХАТ полетел!» «Шатров — это крупское сегодня», — так определила Раневская творчество известного драматурга, автора многочисленных пьес о Ленине. Находясь уже в возрасте преклонном,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 На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая. «Простите, мне кажется, я вас где-то видела. Вы в кино не снимались?» «Нет», — отрезала Раневская, которой надоели уже эти бесконечные приставания. «Я всего лишь зубной врач». «Простите», — оживилась ее случайная собеседница. «Вы зубной врач? А как ваше имя?» «Черт подери!» — разозлилась Раневская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 «Я рекомендовал вам выкуривать только по одной папиросе после еды. И вот результат. У вас прекрасный здоровый вид. Вы заметно поправились», — с оптимизмом говорит врач. «Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще?» «Неудивительно. Я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить», — объясняет Раневская. «Этот доктор творит чудеса. Он буквально за минуту вылечил все мои болезни, саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача. Каким образом? Он сказал, что все мои болезни не болезни, а симптомы приближающейся старости. Раневская тяжело переживала смерть режиссера Таирова. У Фаины Георгиевны началась бессонница. Она вспоминала глаза Таирова и плакала по ночам. Потом обратилась к психиатру. Мрачная, усатая армянка устроила раневской допрос с целью выяснить характер ее болезни. Паина Георгиевна изображала, как армянка с акцентом спрашивает ее. — На что жалуешься? — Не сплю ночью, плачу. — Так значит, плачешь? — Да. Сношений был, внезапный взгляд армянки впивался в Раневскую. Что вы, что вы? Так, не спишь, плачешь, любил друга, сношений не был, диагноз, психопатка, безапелляционно заключила врач. Фаина Георгиевна, вы опять захворали? А какая у вас температура? нормальная комнатная Плюс 18 градусов. Не могу есть мясо. Оно ходило, любило, смотрело. Может быть, я психопатка? Нет, я считаю себя нормальной психопаткой. Но я не могу есть мясо. Мясо я держу для людей. Раневская часто оставляла приоткрытой двери на лестницу. Нанятая недавно домашняя работница быстро поняла возникшие для нее у Раневской новые возможности и унесла шубу и вазочку из хрусталя, решив свалить все на открытую дверь. Обнаружив пропажу, Раневская известила товарищей милиционеров. Воровку накрыли с поличным у нее дома, нашли еще несколько шуб, и вазочек она не рассчитывала что интеллигенты заявят фаина георгиевна не взлюбила свою вернувшуюся блудную шубу решила ее продать открыла шкаф в передней перед покупательницей оттуда вылетела моль раневская крикнула ну что сволочь нажралась продажа не состоялась диалог с дом что на обед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 Я в запас. Скоро ничего не будет. Ой, ей-богу, тут конец света на носу. А вы сдачи спрашиваете? У Раневской часто сменялись домработницы. Лиза была, пожалуй, самая яркая из них. Она очень хотела выйти замуж, вопреки своей малопривлекательной внешности. Фаина Георгиевна решила помочь. Как-то пришла к ней любовь Орлова сняла черную норковую шубу в передней и беседовала с Раневской в ее комнате. Лиза вызвала свою хозяйку и попросила тайно дать ей надеть всего на полчаса эту шубу для свидания с женихом, дабы поднять свои шансы. Фаина Георгиевна разрешила. Домработница ушла. Прошел час. Любовь Петровна собралась уходить. Но Фаина Георгиевна изо всех сил удерживала ее, не выпуская из комнаты. Лизы не было. Гостья пробыла у Раневской три часа, пока Лиза, войдя в переднюю, не хлопнула дверью. Орлова была отпущена на волю. Лиза была крайне решительна в вопросах быта. Однажды Фаина Георгиевна услышала требовательный украинский говорок Лизы, разговаривающий по телефону. Это дезинфекция? С вами хаворит народный артист Кораневская. У чем дело? Меня заели клопи. Иногда Фаина Георгиевна садилась на вегетарианскую диету и тогда становилась особенно чувствительна. В эти мучительные дни она спросила. Лизочка, мне кажется... В этом борще чего-то не хватает. Лиза ответила. Правильно, Фаина Георгиевна. Не хватает мяса. Раневская часто показывала, как Лиза, готовясь к свиданию, бесконечно звонила по телефону своим подругам. Маня, у тебя бусы есть? Нет? Пока. Нюра, у тебя бусы есть? Нет? Пока. Зачем тебе бусы? спрашивает Фаина Георгиевна. «А шоб кавалеру было что крутить, пока мы в кино сидим», отвечала та. Когда замужество наконец состоялось, Раневская подарила ей свою только что купленную роскошную кровать для продолжения лизиного рода. А сама так до конца жизни и спала на тахте. Фаина Георгиевна не боролась с бытом, старалась преодолеть его. Уборка, еда, одежда — все это превращалось в кошмарный экзамен. И Раневская, словно двоечница, твердила вечное «Я учила, но так и не выучила, как жить». Домработницы были кошмаром Раневской. Они приходили в ее дом как завоеватели и уходили как мародеры с поля боя. Все, что оставалось Ваине Георгиевне, утешаться мыслью, что в конце концов дом работницы не самое большое зло, а на войне как на войне. Раневская как-то сказала: "Я дожила до такого времени, когда исчезли дом работниц. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы. Вам не приходило в голову, что многие молодые актрисы напоминают домработниц? Так вот, У меня домработница опекает собаку. Та живет, как Сара Бернар, а я, как Сен-Бернар. Поняла, в чем мое несчастье. Скорее поэт, доморощенный философ, бытовая дура. Не лажу с бытом. Урод я. Раневская. «Будет ли пятая графа при коммунизме?» «Нет, будет шестая». «Был ли евреем при социализме?» Я говорила так долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов. Сокрушалась Раневская после неудачного выступления. На съемках «Мечты Рома» на Западной Украине хозяйка квартиры, где жила Раневская, говорила «Пани Ранецкая, эта революция так и стоила мне полздоровья!» Раневская пережила Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. За 88 лет повидала всякое – уклонистов, невозвращенцев лишенцев, классово-чуждых, классово-близких, убийц в белых халатах, космополитов, выдвиженцев, отчепенцев, диссидентов, подписантов, там издатовцев, сам издатовцев. Как-то в 60 годы Раневская и еще несколько артисток ее театра поехали по путевке на Черное море а муж одной из ее товарок достал путевку в другой санаторий этого же курорта. Потом Фаина Георгиевна рассказывала. И вот раз муж пришел навестить жену. Прогуливаются они по аллее, и все встреченные мужчины очень приветливо раскланиваются с его женой. Муж заинтересовался. «Кто это?» «Это члены моего кружка». Затем все вместе пошли провожать мужа до его санатория. Видят, там многие женщины раскланиваются с ним. «А кто это?» — спрашивает жена. «А это кружки моего члена». Разгадывают кроссворд. Женский половой орган из пяти букв. По вертикали или по горизонтали? По горизонтали. Тогда ротик. Опять отгадывают кроссворд. Падшее существо, пять букв, последнее, мягкий знак. Раневская быстро. Рубль. Фаина Георгиевна не раз повторяла, что не была счастлива в любви. Моя внешность испортила мне личную жизнь. Почему вы играете на деньги? Играть на деньги можно в трех случаях если есть способность и деньги, если нет денег, но есть способности, и если нет способностей, но есть деньги. А вы знаете, я цветы не люблю. Деревья – мыслители, а цветы – кокотки. Раневская любила повторять – Из жизни нужно по возможности устранять все, для чего нужны деньги. Но с досадой добавляла афоризм Бальзака. Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может. «Чем умный отличается от мудрого?» — спросили Ураневской. «Умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый никогда в него не попадает». Ураневской спросили, чем утешить человека, с которым случилось несчастье? «Умный человек утешится, когда осознает неминуемость того, что случилось». Дурак же утешается тем, что и с другими случится то же самое. Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно процентов на 80 нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда из записной книжки. Александра Александровича Румнева, снимавшегося вместе с Раневской в сцене бала в фильме «Золушка», искусного графика и изысканного кавалера, Раневская называла «последний котелок Москвы». Румнев, давний друг Фаины Георгиевны, часто приходил в ее полутемную комнату. Они подолгу беседовали. Он садился рядом и рисовал своей тонкой карандашной манере. Часто засиживался допоздна. По меркам Лизы, домработницы Раневской, обстановка была интимная. Однажды она выразила свой протест. «Фаина Георгиевна, что же это такое? Ходить, ходить, на кровать садиться а предложение не делает?» «Что это у вас, Фаина Георгиевна, глаза воспалены?» Вчера отправилась на премьеру, а передо мной уселась необычно крупная женщина. Пришлось весь спектакль смотреть через дырочку от сережки в ее ухе.